Волосы до плеч, одежда смахивает на одеяние индуса. Все свободное время троица возилась со звукозаписывающей аппаратурой, гитарой, ударными и кселофоном, устроившись у носовой ковид-компании. В предвкушении дня, когда в мире поп-музыки станут известными как группа «Три Апостола», джазисты репетировали денные ночи. «Дали отдохнуть пассажирам в такую-то ночь», — заметил я. «Дорогой мой!» «Вы недооцениваете это бессмертное тело. Ребята лишены слуха, но у каждого из них золотое сердце. Они пригласили на свой концерт пассажиров, дабы облегчить их страдания. Когда до нас донесся дикий рев, заглушаемый визгом, похожим на поросячий, он не закрыл глаза. О, «Похоже, концерт начался». А они тонкие психологи. При звуках подобного рода музыки и арктический шторм покажется таким же благом, как летний вечер на берегу темза, заметил я. — Увы, и мне справедливы! — отозвался Лони, понизив уровень содержимого в бутылке еще на дюйм, затем опустился на койку, давая понять, что аудиенция окончена. — Сходите и убедитесь! — я пошел и убедился, что несправедлив. Опутанные паутиной проводов среди микрофонов, усилителей, динамиков и мудреных электронных устройств, без которых нынешние трубадоры не в силах обойтись, три апостола, забравшись на невысокий помост в углу салона, в такт качки избивались и дергались всем телом. Это было такой же неотъемлемой частью их исполнительского искусства, как и электронная аппаратура. Облаченные в джинсы и кителя, припав к микрофонам, Певцы вопили, что есть мочи, и, судя по выражению лиц, иногда выглядывавших из-под грива волос находились на вершине блаженства. Представив себя на минуту, как ангелы небесные задыкают свои нежные уши, я переключил внимание на слушателей. Их было пятнадцать. Десять из съемочной группы и пятеро актеров. Человек двенадцать из закачки выглядели хуже обычного, Но переносили страдания легче, в восторге внимая трем апостолам, которые орали все громче, сопровождая пение современной разновидностью пляски святого Витта. Плеча моего коснулась чья-то рука. Скосив глаза, я увидел Чарльза Конрада. Тридцатилетнему Чарльзу Конраду предстояло стать исполнителем главной мужской роли в будущей картине. Не став еще звездой первой величины, он уже приобрел мировую известность. Жизнь радостная, с приятной и мужественной внешностью. Густые каштановые волосы не спадают на ярко-голубые глаза. Белозубая улыбка, способная привести Дентиста в восторг или отчаяние, в зависимости от его характера. Неизменно дружелюбный и учтивый, не то по натуре, не то по расчету. Сложив лодочкой ладонь, он склонился к моему уху и кивнул в сторону музыкантов. «Вашим контрактам предусмотрено выносить подобные муки». Да нет. О вашем солидарность трудящихся, улыбнулся Чарльз, и с любопытством посмотрел на меня. Не хотите обидеть этих шутов? Это у них пройдет. Я всегда говорю своим пациентам, что смена обстановки так же полезна, как и отдых. Внезапно музыка прекратилась, пришлось понизить голос до полсотни децибелов. Но на лицо перебор, в сущности, я здесь по долгу службы мистера Джерна... Заботит ваше самочувствие. Хочет, чтобы стадо было доставлено на скотный рынок в надлежащем виде. Думаю, он в вас вложил немало средств. Средств? Ха-ха. А известно ли вам, что этот пивной бочонок не только нанял нас по дешевке, но заявил, что расплатится лишь по окончании съемок? Нет, неизвестно. Помолчав, я добавил... Мы живем в демократической стране, мистер Конрад, где все свободны, никто не заставлял вас продавать себя на него и невольничьем рынке. Да неужели? А что вы знаете о киноиндустрии? Ничего, оно и видно. Мы находимся в тяжелейшем за всю историю кинематографа кризисе. 80% техников и актеров без работы. Лучше работать за гроши, чем помирать с голоду, криво усмехнулся Конрад, но вскоре природная добродушие взяла в нем верх. «Передайте вот то, что его надежда и опора неустрашимый герой Чарльз Конрад в полном порядке, несчастлив, имейте в виду, несчастлив, а просто в полном порядке. Для полного счастья нужно, чтобы он очутился за бортом». «Так ему и передам», — ответил я, оглядывая салон. Дав слушателям долгожданную передышку, три апостола утоляли жажду имбирным пивом. Их, к примеру, следовало большинство слушателей, хотя, несомненно, им требовалось кое-что покрепче. «Эта партия до рынка доберется». Массовый экспресс-ральс анализ практика, весьма полезная вещь. К тому же экономит время. Кого не достает, сейчас выясним. Конрад откинул взглядом в компанию. Хейсмана нет, я его видел. И Нила, Дивойна, Илони, Мэри Стюарт, правда...» Я и не рассчитывал увидеть ее здесь, нашу прекрасную, но заносчивую славянку, я бы остановился где-то посередине. Стремление уединиться не означает быть заносчивым. Она мне тоже нравится. Я взглянул на Конрада. Разговаривали бы с ним раза два, да и то недолго, но я понял, что он прямодушен. Я предпочел бы работать в паре с ней. Да, с ней, а не с нашей доморощенной Матехари. Вздохнул Чарльз. «Неужели вы такое мнение о нашей восхитительной мисс Хейнс?» «Именно», — ответил он угрюмо, — «да чего же мне надоели эти роковые женщины?» «Обратили внимание на то, что ее здесь нет, а?» «Бьюз об заклад, она валяется в постели, насквозь пропахшей нюхательной солью, в обществе двух своих вислоухих шавок. Кого еще нет? Антонио!» — улыбнулся Чарлист Конрад. По словам графа, занимающего одну с ним каюту, Антонио находится в тяжелом состоянии и вряд ли дотянет до утра. Да, он действительно вышел из столовой весьма поспешно, ответил я и, оставив Конрада, подсел к графу. Худощавое лицо с орлиным носом, черная полоска усов, густые черные брови зачесанные назад сидящие волосы.